Глава 27. Когда они не спеша проехали по дороге с полмили, Нелла решилась бросить взгляд по сторонам и украдко осмотреть фургон. Половину его, ту, где восседала дородная леди, устилал ковер, а за перегородкой в дальнем углу виднилось нечто вроде Алькова, которое напоминал корабельную койку был занавешен подобно окнам, чистой белой занавеской. И выглядел очень уютно, хотя какие чудеса акробатики приходилось проделывать владелице фургона, чтобы забраться туда, оставалось неразрешимой загадкой. Другая половина служила кухней, и там стояла железная печка с выведенной на крышу маленькой трубой. Здесь же помещалось несколько ящиков, ларь, большой кувшин воды, кухонная утварь и посуда. Последняя висела по стенам Не то что на парадной половине, которая была украшена более изящными и веселыми предметами, как, например, треугольником и двумя-тремя сильно захватанными бубнами. Хозяйка фургона горделиво восседала у одного окна под поэтической сенью музыкальных инструментов. Нел с дедом примостились у другого под сенью более скромной, то есть под кастрюлями и чайниками, а экипаж тем временем, двигался своим путем, медленно пропуская мимо себя в сгущающихся сумерках придорожную панораму. Сначала оба наших путника говорили мало и все больше шепотом, но, освоившись новой обстановкой, почувствовали себя свободнее и стали обмениваться впечатлениями о местах, по которым проезжал фургон и обо всем, что попадалось по дороге. А потом старик задремал и, заметив это, дородная леди подозвала Нел к себе. «Ну, девочка», — сказала она, — «как тебе нравится такой способ путешествия?» «Ехать в фургоне очень приятно», — ответила Нел, и дородная леди согласилась с ней, с той лишь оговоркой, что приятность эту дано чувствовать только тем, кто не страдает меланхолией. Что же касается ее самой, то она частенько бывает в угнетенном состоянии духа, и нуждается в подбадривающих средствах. Но откуда эти подбадривающие средства черпались? Из подозрительной ли бутылки, о которой речь шла выше, или из каких-нибудь других источников, осталось невыясненным. «Да вам, молодежи, хорошо», — продолжала хозяйка фургона. «Вы не знаете, что такое меланхолия, и аппетит у вас никогда не пропадает, а это такое счастье». Нелл подумала... что сама она иной раз предпочла бы иметь более умеренный аппетит, и что, судя по виду дородной леди и по тому, с каким смаком она пила чай, нормальный вкус к еде не изменяет ей. Впрочем, она не сочла возможным прикословить и ждала продолжения разговора. Но дородная леди долго молчала, не сводя глаз с Нелли, потом поднялась, достала из угла скатаны в трубку большой кусок парусины, положила его на пол, И раскатала ногой во всю длину фургона. Вот, девочка, сказала она, прочти, что здесь написано. Нел прошла от одного конца парусины до другого и прочитала надпись, выведенную огромными черными буквами Паноптикум Джарли. Еще раз самодовольным тоном сказала леди. Паноптикум Джарли, повторила Нел. Это я, сказала Леди. «Я есть миссис Джарли!» Бросив на девочку ободряющий взгляд, чтобы успокоить ее и внушить ей, что, даже находясь в присутствии самой Джарли, она не должна теряться и трепетать, хозяйка фургона развернула второй свиток, на котором было написано «100 восковых фигур в натуральную величину». Потом третий Единственное в мире грандиозное собрание настоящих восковых фигур. Потом еще несколько свитков поменьше, с такими надписями, как «Открывается в помещении», «Единственное и неповторимое Джарли», «Непревзойденный кабинет восковых фигур», «Джарли – радость аристократии и дворянства», «Королевская фамилия оказывает покровительство Джарли», ознакомив Изумленную девочку с этими левиафанами публичных извещений она извлекла на свет божий и более мелкую рыбешку в виде листков, пародирующих всем знакомые романсы, а именно «Поверь мне, паноптикум Джарли мечта», «Как твой музей красой блистает», «Лети корабль», «Нас кличет Джарли», а также в угоду вкусам игривым и легким популярную песенку «Мой ослик» с несколько измененным текстом. Ослик, стой, возьмись за ум и беги в паноптикум. Если ж ты не рвешься в зал, не слыхать тебе похвал. Спешите к Джарли.